Глава 9. Орден мира. Огромный небоскреб Центрального управления по безопасности и контролю иных с свечой возвышался над главным полюсом планеты, негласной столицей мира Евроцелионом. База Ордена мира – Верховная инстанция всех стражей и служителей, место сосредоточения мировой власти. Действие разворачивалось в здании, а точнее в целом комплексе, расположенном рядом с местом силы напротив святынь, разлома и алтаря. куда стекались все городские артерии. Раздался стук в мореную, обитую металлическими полосками дверь с изображением цветка во всю ее высоту, символа Ордена. Целостное деревянное полотнище отогораживало целый этаж на пять уровней ниже крыши. Это была резиденция Ордена. Один вход через длинный прямой коридор, тянущийся с нижнего яруса до двери с цветком, и два выхода. Стены нашпигованы титаном и свинцом, как и каркас всего здания вплоть до уровня верховного хранителя. Владыки распорядителя мировой жандармерии, магистра карта Вуда. У кабинета карта выстроились три очень важных человека. Верхушка ордена. Они были в разной, хотя очень похожей форме, из самых качественных и дорогих материалов. Настроение у них было тоже разное. Один улыбался, второй грустил, словно в ожидании казни. А третий пришел понаблюдать и позлорадствовать. Вуд отпустил секретаря, и ему пришлось встать, чтобы самому впустить посетителей. Он подошел к одному из многочисленных мониторов, связанных с системами слежения. Дверь отворилась перед посетителями автоматически. Улыбчивый мужик, одетый в легкую красно-белую рясу с красным крестом, вошел первым. Однако ухмылку стер, дабы особо не выделяться. Надул губы и изобразил на лице тревогу за общее дело. Посетители выстроились перед картом, а тот безмятежно протирал листики пышной пальмы. Тщательно и с большой любовью отдельно каждый. Никто этому не удивился. хранитель был знатным флористом. В его офисе было очень много цветов, а в приусадебном комплексе еще больше, что выглядело странно при его равнодушии к планете и ее природе. «Мое почтение, магистр Карт!» обратился Верховный Страж, начальник мирового отделения ударников и силовиков всего ордена, накачанная высокая махина Хэнк Норс. Хэнк настроился на неприятный разговор, причиной которого явилась проваленная операция. От него мало что зависело, однако отвечать за неудачу полагалось ему, потому что в проваленной миссии участвовали его подчиненные, стражи. «Расскажите мне о профуканной посылке», — раздраженно просил карт, извещенной о провале. «Владыка, стражи были бессильны, экипаж боевой, солдаты в каждом корабле, а крастеры сопровождали наших до средней точки». «Ушли за 200 километров от столицы, все в соответствии с вашими приказами». Оправдывался Хэнк, пытаясь осторожно снять себе себя часть ответственности. Карт лично делал пометки к приказу, а Норс поступал в соответствии с ними даже там, где сам хотел сделать иначе. И будь по его, все могло закончиться по-другому. «Плевал я! Намерение не действие! Руководил и отвечаешь ты! Я лишь высказал пожелание!» «Не понимаешь ценность артефактов или притворяешься тупым? Когда я сказал задача первостепенной важности, ты этого не усвоил?» Резко поворачиваясь к подчиненным, крикнул Вуд, бросив свое занятие. «Я общался лично с главой оплота и с тобой. Вы меня убедили в успешности мероприятия, и ты сам проверил кандидатуры русских кадров. И что теперь?» Потеряли предмет наивысшей значимости. Вы понимаете, что со мной будет, если он узнает?» — ругался Картни, выбирая слов. Он реально переживал за свои яйца. «Никто не ожидал нападения. Такого ведь раньше не бывало. А там вообще места спокойные, хоть и в диких дебрях». Виновато продолжал оправдываться Хенкнурс, но тут его перебил напарник. «Очевидная подстава, магистр. Это не может быть случайностью. Защищая коллегу, вступил Боб Бэйн, настоятель второго из трех управлений в Розе. Верховный служитель, лидер духовного сословия организации и главный чекист, убежденный рационалист и основоположник учения, распространяемого орденом. «Что думаешь, Хэнк? Может, оплот?» Остывая, озадаченно спросил Вуд, прикидывая вероятность предательства. «Просто я сомневаюсь, не отважились бы они, по крайней мере, пока». Могли просто не передавать ящики, а не организовывать открытое нападение. Это ведь их территория. Доказать мы бы ничего не смогли. Не знаю даже. Русские списывают это на новое подпольное движение. В нужной точке Виман и Крастеров отпустил я, наблюдая с контролера. Все по плану, чтобы не увязались до конечной. Сами они сопровождения не отзывали. Нападение точно спланировано. Но назвать виновного раньше времени не решусь. Слишком много вероятностей. Размышляя, высказался Нурс. Одели всех форму крастеров и использовали их корабли. Точно не искатели случайной наживы. Налетчики знали, зачем пришли. Да и как взорвали, пока не ясно. С земли или с воздуха. Осталось выяснить, кто... «И побыстрее! Советую тебе не перекладывать на других! Не вернешь контейнеры, отвечать сам будешь, и времени у тебя немного!» Внушительно произнес карт. «Я уже поднял на уши все московские источники и собрал информацию из первых уст, скомпоновал отряд из доверенных русских и отправил на место, а пара надежных визиров была в городе со вчерашнего дня. Работают на месте!» Опять вступил разговор верховный служитель Боб. Его отдел соединял в себе два целевых профиля — духовники и шпионаж. В общем, работа с населением, причем упор разумеется не на первое. Тайные операции, махинации и прочее с теневым сектором работал именно этот человек, зная все и вся происходящее в розе. «Это все оплот, точно. Я уже не раз говорил и повторюсь. Русская ложа нам не верна». поголовно-мятежно настроенные, не разделяющие наши убеждения и оберегающие свои, а не наши интересы. Только московская ветка Ордена Розы — наша сила на невежественной территории, а плот не чтит принципы братства. А обыграли они все классно, не подкопаешься». Хэнк был рад, что смог отмолчаться при помощи сослуживца и испытывал к нему благодарность. Из оплота передали полный список ящиков, но наши стражи распределяли груз сами, и русские не знали, где именно были артефакты. С перевалочного пункта отправлялось сразу 10 транспортников в разные направления, без фиксированного маршрута, потом присоединилось их прикрытие. Ваши вещи загрузили всего в половину кораблей, повышенная предосторожность полностью соблюдалась». Говоря это, Хэнк испытал облегчение. Он заметил понимание на лице магистра. «Мы выясняем, что именно пропало. Отчета еще нет, но что-то мне подсказывает, что все самое важное. Если нас слили, то скорее из розы, чем из оплота». Даже усмехнувшись в конце, но быстро одумавшись и вернув на лицо раскаяние, поделился предположениями Норс. Не успел он закончить, как заговорил Боб. «Нападение совершили на два корабля». «Стреляли из чего-то мощного. Выживших нет. Так что не думаю, что форма и техника крастеров могла сыграть роль. Не удивлюсь, если из второго Вимана ничего не пропало». Он добавил к упреку Хэнка осторожное обвинение повелителя в излишнем доверии к потенциальным соперникам. Боб был ярым русофобом и немного нацистом, а силовик нет. Норс не понял, зачем служитель так поступил, но не спасовал. Действовали профессионалы. Даже спутники заглушили. Там еще государственное затемнение километров на десять. Я следил, забили все сигналы. А маскировка стражи и правда не так важна. Но ты ведь сам проверял состав. Что до доверия к русским? Решение поделить с ними перевозку принадлежало не мне. Аккуратно напомнил Норс, но позицию обозначил твердо. Хартвуд решил, что в передаче должна участвовать власть на местах. Чтоб лишний раз не обострять и без того натянутую обстановку в мирной политике. Хранителю и так пошли на уступки, незаконно передавая бесценные артефакты. А Орден Мира должен был получить свое по-тихому через Источники и Тайное Общество Оплот. Кард пожевал губами и слегка улыбнулся. Ему импонировала прямота стража. Тем более, так все и было. Хранитель пошел на оправданный риск. «Шансы вернуть своими силами, не надеясь на крастеров», — уточнил магистр. Он подошел к своему столу и открыл папку. «Конечно работаем. Основная проблема в дальности. Это глушь, иначе не скажешь. Контингент тамошнего ордена небольшой. Добычи рядом нет, только замороженные карьеры. На месте работает наша группа из местных и та парочка, кого Бэйн заслал ранее. Среди них есть достойные кадры. И даже один опытный визир обучался в центральной ставке». Но по горячим следам ни на кого не вышли, и я на них уже особо не рассчитываю. Все оцепили. Сейчас ждем прибытия остальных московских специалистов. Лучшие анализаторы, визиры, высокопоставленные стражи, подобранные Бобом. Формирование из Евроциллиона прибудут на место только завтра. Рассказывал Хэнк, понемногу расслабляясь, но в целом накал страстей сохранялся. Начато следствие, тамошние силовики не препятствуют. «Не думаю, что напали местные. Найти будет непросто. Однако ящики им не открыть. Конечно, если в это не замешаны медгарцы. Стянем крупные силы Ордена и начнем действовать. Прочешем все на сотни миль. В контейнерах есть маяки». Воодушевленный вещалон и обратился к стоящему позади остальных Рональду, последнему из троицы. «Мне нужно много дронов для сканирования. И лучшие операторы. Все, кто есть». «Привлеки как можно быстрее, пусть начнут от места аварии и дальше. Сможешь?» «Уже занимаемся. К тому же зонды изначально сопровождали груз. Но они вышли из строя. Один нашли, второй пока нет. Последние три минуты записи не поступили на сервер. Получу видео после прямого подключения», — ответил цалмейстер, но не остановился на этом. «Тем не менее, есть одно «но». Самодовольно добавил представитель последнего подразделения. Программисты проверили сведения от русских. Завесу, как и оплот, действительно взламывали двое суток назад. Может, ваш источник не врет. Мы скачали все данные из Харга, пять и изучили. Харгом называлась система наблюдения 27 спутников, безустанно следящих за любой атмой и ее носителями, иными их чипами. Заметили две мелочи. Продолжил Рональд Прайс. Это был покровитель и начальник ученых и техников, профессор, интеллигентный мужчина средних лет в модных очках и с прической ежиком. Верховный целмейстер всех заинтриговал, а Хэнк разозлился, что его заранее не уведомили. Страшно любил быть не в курсе. Спутник над Россией отчетливо зафиксировал возникновение дополнительных помех. Как только транспорт вошел в постоянное слепое пятно, что именно произошло, нам не узнать. Но не обошлось без крупной группы. Они не использовали атму до блокировки сигналов. И Харк не фокусировался на пустой площади. Без чипа и проявлений маны никого не увидеть. Однако мы обнаружили слабые вспышки неподалеку. Два потока, иные без чипов. Но по времени эпизоды с нападением не совпадают. Но эта парочка могла что-то видеть, знаете ли, быть причастна. Порадовали спецслужбы русских. Примерно в то же время они навели на место аварии глонасс. поймав уже трех человек, выходящих из лесу южнее слепых пятен и нашей команды. Иные, но двигались без активной брони. Анализ двоих совпадает, предположительно те самые, что использовали ману чуть раньше в другой части леса. А вот кто третий, это уже интересней. Как минимум могут оказаться местными, может, что и узнаем. Хорошая возможность, поэтому найти их — задача первостепенной важности. «Выделить спектр получилось!» Зацепился обнадеженный карт, разом изменив поведение и целиком посвятив себя общению. Туманно, и только двоих. Первой фиксацией. А Глонас, увы, на это не способен. Повезло еще, что Крастеры проявили инициативу. Частиц, видимо, у них было мало, и спектр неточный. Общую решетку выделили. Один из десяти представителей тех же стихий. Третий чист. Дубликаты образов в базу уже занесли. Вероятность поймать быстро невелика. По предварительным данным пропали далеко не все ящики. Меньшая часть. Позже подсчитаем точное количество. Дронов я запущу, но и вы количество патрулей повысить не забудьте. Пусть найдут носителей потока, пока след свежий. Правильно. «Мне нужно, чтобы ваши люди как можно быстрее нашли тех, кто напал на наш транспорт», — распорядился Карт. «Не пойму, почему датчики определения местоположения сразу не включились? Их ведь не могут скрыть. «Видимо, взрыв сбил цикл. Обязательно сработает край в течение суток», — пояснил Боб. «Могут загасить, но это сложно, и минимальный сигнал сохранится». «Установлена лучшая система фиксации и защиты». «Мне нужно решение. Хэнк, лети и разбирайся лично», — потребовал Вуд. «Пошли, что оставите?» — хранитель закончил аудиенцию. «Держите меня в курсе, а с оплотом я разберусь сам». Подчиненные покинули босса. Один улыбался, другой размышлял, а третий, Хэнк, досадливо милился с приказом. Как же сильно ему не хотелось тащиться в далекое, холодное и не очень дружелюбное государство. Но отказателей переложить на кого-то он не мог.